Кстати, о, о том, что было только что, ты чем вообще думала? Выкрикнул Харуюки, когда они свернули в мощенную булыжником аллею, и он высвободил наконец свою руку из захвата Черноснежки. Знаешь что? Есть вещи, которые нельзя решить ускорением. Черноснежка искренне рассмеялась. Ты быстро ухватил суть бёрслинкеров, просто здорово! Это совершенно не здорово. Из-за симпоя мне завтра хоть в школе не появляйся. Кстати, твое лицо и сейчас неплохо смотрелось. Я снова сделала скриншот поля зрения. Не желаешь взглянуть? Не желаю. Выброси его сейчас же. -ха -ха -ха. Шлепая подошвами туфелек по брусчатке, черноснежка еще какое-то время смеялась на ходу, так что у нее плечи вздрагивали. Наконец, коротко выдохнув, она произнесла: "Да, насчет этого". Я хотела кое-что у тебя узнать, то есть окончательно удостовериться. А узнать насчет чего? Насчет Чиюри. А вы достаточно близки, чтобы обращаться по имени? А нет, ну она Курасима Чиюри Курасима, класс 1 А. Я знаю. Я просто впервые услышала, что она твоя лучшая подруга. А кстати, она на самом деле просто подруга. Под подозрительным взглядом черноснежки Харуюки закивал. Да, да, просто подруга детства, и потом у нее есть парень. А, а значит, нет. Хм. Хм. Что еще за хм? Нет, ничего. Я просто лишний раз осознала, насколько глубок реальный мир. А. -ха. Не понимая, что она имела в виду, Харуюки вздохнул, потом задал вопрос: пришедший ему в голову чуть раньше. «А ты говорила, что уже знаешь имя Чьюри?» «Да, чистое совпадение. Я ее заметила совершенно не в том смысле, как тебя». Ч «Чего?» «Это не так-то просто объяснить. Это связано с тем, почему я нашла тебя и пригласила в ускоренный мир. В общем, давай попьем чайку и поговорим не спеша. В честь твоей победы я угощаю». С этими словами Черноснежка развернулась и зашагала в направлении кофейни, куда, по-видимому, и направлялась изначально. В кофейне было малолюдно. Возможно, из-за раннего времени дня. Тем не менее, когда Черноснежка вошла, Харюки ощутил, что на них двоих смотрят. Да, идти прямо за ней страшновато. На пути домой из школы, да нет, вообще в любое время дня, чаевничать наедине с девушкой, такого опыта у Храюки совершенно не было. Чувствуя, что его мозг сейчас лопнет от перегрузки, он на автопилоте заказал огромный бокал сладкого напитка и, позволив Черноснежке за себя заплатить, вжался в стул за самым дальним столиком. Тут же взял предложенный ему кабель и воткнул в свой нейролинкер. А ага, <смех> что такое? Это смахивает на настоящее свидание?» «Да нет, такое сочетание совершенно не похоже на свидание». «А на что похоже? Сестра и брат? Нет, госпожа и насильщик? «Догадываюсь, о чем ты думаешь?» Заметив, что Черноснежка на него смотрит, Харуюки быстро отхлебнул своего напитка с карамельным ароматизатором. «Не, ничего. Ладно, ты что-то говорила, почему ты пригласила меня в ускоренный мир?» «Не торопись так. Это долгая история». С аристократической элегантностью она сделала глоточек своего не очень сладкого на вид напитка, вздохнула и оперла подбородок о руки. В бледно-жёлтом свете, падающем от окна, Черноснежка казалась школьницей из старого иностранного фильма. Харуюки лишился дара речи. Да, он словно смотрел кино в стиле ретро, только между ним и Черноснежкой был еще кабель. Он просто сидел и тупо смотрел. Так что, когда его вдруг похлопали по лежащей на столе правой руке, он едва не подпрыгнул. В общем, сегодня ты показал себя молодцом. Еще раз поздравляю с победой, харуюки Кон. «А, да, спасибо тебе огромное. Я смог выиграть благодаря советам Сэмпая». «Нет, ты смог выиграть благодаря твоему умению адаптироваться. Если так пойдет дальше, ты совсем скоро выйдешь на второй уровень, и даже на третий, еще до конца года». «А, ха, по правде сказать, я даже представить себе не могу. Он ведь с колоссальным трудом одержал победу, находясь по ходу поединка в очень опасном положении». Выиграть еще десятки столь же тяжелых боёв. От одной мысли об этом голова идет кругом. Улыбка исчезла с лица Черноснежки, словно девушка читала, что творится на душе у Хару Юки. Она кивнула. Ха... «Да, ты верно подумал. Перед тобой долгий путь. Бёрст линкеров всего около тысячи, но немногие из них достигли четвёртого уровня. Пятого и шестого почти невозможно достичь, играя в одиночку. Бёрст линкеры седьмого и восьмого уровней все командуют огромными группами игроков». Г -г «Группами?» Это аналогично гильдиям и командам в других онлайновых играх. У нас это военные подразделения, и их называют легионами. Сейчас ускоренный мир поделили между собой шесть громадных легионов. Правят ими шесть бёрстлинкеров девятого уровня. Они коронованы именами синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый и белый. Шесть королей чистых цветов. Острый как нож голос ворвался в мозг Харуюки, и он выпучил глаза. Заметив его взгляд, Черноснежка улыбнулась чуть печально и моргнула. «Прости за громкий голос. Ничего, но... всего шесть». Он был потрясен, узнав, что бёрст линкеров около тысячи, но от информации, что до девятого уровня добрались единицы, его охватило благоговение. «Я много в какие сетевые игры играл, но ни разу не слышал, чтобы так мало игроков добиралось до максимального уровня». Эти слова Харуюки произнес с завистью. Черноснежка приподняла бровь и склонила голову чуть на бок. «Я не говорила, что девятый уровень максимальный». «А, то есть, так есть и десятый? А, а сколько...» Вместо ответа Черноснежка отпила своего кофе, откинулась на спинку стула и с веселым видом уставилась в пространство. Кабель натянулся чуть сильнее и закачался между Харуюки и Черноснежкой, словно в серебряном танце. Программа Brain Burst, полное название Brain Burst 2039, была выпущена неизвестным программистом 7 лет назад и с тех пор много раз обновлялась. Однако за все это время десятого уровня не достиг ни один Burst и причина этого лишь одна: слишком суровые требования. Что, надо выиграть слишком много дуэлей, тысячу побед одержать и, или даже 10000 тысяч? Нет, всего 5. После этих слов она вдруг на мгновение улыбнулась неуверенной улыбкой. «Просто соперник должен быть того же девятого уровня. Кроме того, если хоть раз проиграешь другому девятому уровню, сразу теряешь все очки и брейнбёрст автоматически стирается». У Харуюки отнялся язык. Черные глаза Черноснежки смотрели прямо на него. «Харуюки-кун!» «Тебе не казалось странным, что такое потрясающее свойство брейнбёрста, как ускорение мыслей, уже семь лет держится в тайне от общества?» Этот неожиданный вопрос привёл Харуюки в замешательство. Однако, если подумать, действительно странно. Если бёрст линкеров тысячи человек, секрет давно должен был просочиться и изумить весь мир. «Причина. Жестокие требования к кандидатам на установку брейнбёрста». «Требования». Типа, хороший игрок, что-то вроде? На вопрос Хорой Юки Черноснежка ответила с горькой улыбкой. Все гораздо определенней. Главное требование носить нейролинкер с самого рождения. Нейролинкеры первого поколения появились на рынке 15 лет назад. Это значит, черноснежка сделала паузу, потом медленно продолжила: Среди берстлинкеров нет ни одного взрослого. Самым старшим 15 лет. Они еще дети. «Ребёнок сделает все, чтобы защитить свое право пользоваться любимой игрой, а после деинсталляции программы никто из взрослых ему не поверит». На блестящих губах мелькнула саркастическая улыбка. Для детей это как общий сладкий сон. Летом два года назад юные короли почти одновременно достигли девятого уровня. Сразу после этого появилось системное сообщение, где объяснялось жестокое условие достижения десятого уровня. Началась ли в результате кровавая баня? Нет. Короли выбрали вечное болото. Вместо того, чтобы идти вперед, они стали оберегать свои садики. То есть весь ускоренный мир был поделен между легионами, и короли заключили между собой пакт о ненападении. Что за фарс? Ведь чтобы добраться до девятого уровня, они победили множество бёрстлинкеров. Харуюки сглотнул слюну. Пересохшее горло отозвалось болью. Он сделал большой глоток своего фраппе. Фраппе. «Коктейль на основе кофе, мороженого и или холодного молока и сиропов». И боязливо высказал то, что ему пришло в голову. «Так значит, сэмпай собирается бросить вызов шести королям чистых цветов?» На губах Черноснежки заиграла загадочная улыбка? «Нет, я уже сделала это». «Что? Шесть королей? Когда-то это были семь королей чистых цветов». Они были соперниками, но в то же время их связывали крепкие узы, этих семерых парней и девушек. Они прошли через множество дуэлей, выигрывали, проигрывали, но не затаили ни капли ненависти. Но Черный Король предал всех и напал на них. Это было ночью, два года назад. Черный Король. Это значит, имя Аватара должно быть Черное. Харуюки выпучил глаза и не дыша уставился на Черноснежку. Та медленно кивнула. Да, это была я, Черный Король, Блэк Лотос, Единственный человек из девяти уровневых, кто не выбрал мир. Отбросить связи, дружбу, уважение, все. И устроить схватку, поставив на кон очки всех семерых. Когда это предложение было отклонено, стол переговоров залила кровь. Что... что ты сделала? В последнюю ночь встречи Семи Королей... «Да, это называлось встречей, но не в реальном мире, потому что бёрстлинкеры изо всех сил стараются скрывать свои реальные лица и имена». «Почему бы это?» – хотел спросить Харуюки. но тут же сам понял, почему. «Если другие бёрстлинкеры узнают твое настоящее имя и лицо, может случиться худшее – нападение в реале. Когда кто-то оказывается в ситуации, где другим способом он не может зарабатывать очки, он вполне может прибегнуть к этому». Черноснежка едва заметно кивнула, словно прочла мысли Харуюки и продолжила. Для той ночной встречи все семеро подсоединились к одной арене в режиме «Все против всех». Я, когда Красный Король проповедовал мир дружбу и утратил бдительность, белое лицо под шелковистой челкой утратило всякое выражение. Глядя пустым взглядом в одну точку, Черноснежка монотонно произнесла то, что последовало дальше. Отрубила ему голову. Идеальный критический удар. Он потерял разом все хитпоинты, потерял все бёрст-поинты, как и гласило новое правило, и потерял брейн -бёрст. Так что нынешний красный король уже второе поколение. Что было дальше, просто ад. «Фиолетовая девушка красного начала плакать и вопить, синий взорвался от ярости, и началась мясорубка без намека на честь. Я знала, что это первый и последний шанс, изо всех сил пыталась снять еще четыре головы. Да, это было полное безрассудство». Ее светлые губы исказились, она голосом рассмеялась. Здравый смысл, я послала к черту. Дралась как сумасшедшая, но не убила больше никого. И меня тоже не убили. Я и глазом моргнуть не успела, как прошло 30 минут. И я разлогинилась. А потом два года, я только и делала, что пряталась. Сейчас я главная предательница ускоренного мира. Самая большая трусиха. И за мою голову самая большая награда. Зачем? От мрачности монолога Черноснежки мозг Харуюки был парализован. Он смог родить лишь один простой вопрос. Зачем ты это сделала? Дружбу и честь я променял на нечто большее, на десятый уровень. Можно сказать, это моя единственная цель в жизни. В том системном сообщении было еще вот что. Бёрст Линкер, достигший 10 уровня, получит возможность встретиться с создателем программы Брейнбёрст, Узнать истинную причину ее существования, ее главную цель. «Я хочу знать! Я хочу узнать любой ценой!» Черноснежка оперла локти о стол и спрятала лицо за сцепленными кистями рук. Ее мучительные слова, точно звучащие из бездны, достигли Харуюки. «Ускорять мысли ради денег и славы!» Это единственная причина наших сражений, единственная наша награда, единственное, чего мы можем достичь, нет ли впереди чего-то большего. Внутри этой оболочки под названием «Человек» что-то еще. А... Немножко, совсем немножко, он начал понимать. Когда с невыносимой земли глядишь в далекое небо, такого рода чувства. Быть может, это его короткая мысль достигла Черноснежки. Она медленно подняла голову и взглянула на Хороюки. Ее взгляд, казалось, давил. Впрочем, это длилось лишь мгновение. Затем красивая старшеклассница уронила руки на стол и сухо улыбнувшись сказала. «Итак, ты ошеломлен». «А может, осуждаешь меня, Харуюки-кун? Ради моей цели я, возможно, когда-нибудь и тебя принесу в жертву. Если ты скажешь, что не можешь больше со мной сотрудничать, я пойму. Я не буду тебя удерживать и не отберу у тебя Брейнберст. Подумав пару секунд, Харуюки медленно протянул правую руку и, остановив ее в сантиметре от пальцев Черноснежки, ответил. «А... это... В любой игре, если человек видит концовку и сдаётся, просто стоит на месте. Он просто дурак. Конечно же, всегда надо целиться на самый верх. Ведь разве не для этого Брейнбёрст вообще существует? Он вовсе не угал, пытаясь подольститься к Черноснежке. Будучи хардкорным игроком, Хрюки действительно совершенно искренне так считал. Глаза Черноснежки округлились. Прошло несколько секунд, и она рассмеялась. <смех> ну надо же. Ты гораздо больше бёрстлинкер, чем я. Ясно? Ну да, тут есть к чему стремиться. Ни ничего смешного я не вижу. Немного обидевшись, Харуюки надул губы, потом выпрямился и продолжил. В общем, В любом случае, я буду помогать тебе, сэмпай. Я тоже хочу когда-нибудь дорасти до 10 уровня. Внезапно лежащая на столе левая рука черноснежки двинулась вперед и обхватила правую руку хороюки. Спасибо. Мысли черноснежки совсем недавно плоские и лишённые души потекли в засмущавшегося Харуюки теплой струёй. Спасибо, Харуюки Кун. «Да, я в тебе не ошиблась. Я рада, что выбрала тебя. Всем сердцем рада». Сейчас нужно тоже взять ее за руку и посмотреть в глаза. Но нет, ничего такого Харуюки, конечно, сделать не мог. Вместо этого он рефлекторно отдернул руку, втянул голову в плечи, как черепаха в панцирь, и прозаикался своим мысленным голосом. Нет, нет, ничего. Я просто стараюсь быть хоть чуть-чуть полезным. Кстати, главное то, ну, что что мне нужно сделать? Повисла короткая пауза.